двадцать второго июня тысяча девятьсот второго года портсмут дистанция восемь цель неподвижна стоит левым бортом противоминные сети отсутствуют охранения отсутствуют решение атака всеми аппаратами залпом без расхождения командир дельфина черкасов волновался пусть он и командовал первой подводной лодкой дальнего действия настоящий за его спиной контрадмирал биклемишев открыввший пару месяцев назад боевой счет русского подводного флота немного действовал ему на нервы а с другой стороны не жаловаться же самостоятельно в либаве он при похожих обстоятельствах не попал сам биклемишев тоже чувствовал себя неловко его так и тянуло оценить ситуацию лично отстранив подопечного от перископа нет он не будет этого делать в данном случае имеет смысл стрелять очередью вежливо поправил он черкасова «У вас, Анатолий Нилович, все четыре аппарата трубчатые, и подача в них воздуха почти одновременно неизбежно приведет к выталкиванию носа лодки на поверхность. Вспомните о судьбе сама». «Виноват, Михаил Николаевич». «Ничего страшного, Анатолий Нилович. Дело новое. Будь цель в движении, можно было бы и рискнуть для повышения вероятности попадания. А по-стоящему и так вполне себе можно». «Да, вы правы. Благодарю за совет». ход самый малый аппараты с первого по четвертый тось боцман смотреть за глубиной при выстрелах пуск с интервалом десять секунд первые пли зашипел воздух загудела вода в магистралях второй пли третье пли четвертые пли право на борт ход малый глубину держать почти минуту ничего не происходило секундомер в руках вахтенного офицера подраивал Наконец, гул далекого взрыва заставил лодку слегка вздрогнуть. «Первое попадание! Взрыв у борта ближе к кормовой оконечности!» «Еще десять секунд! Пятнадцать!» «Неужели промазали? Тогда и остальные!» Лодку качнуло снова. «Третье попадание! По миделю!» «Четвертое попадание! Мичманец камеру к перископу! Постарайтесь сделать снимки!» Беклемишев снова удержался от желания прильнуть к окулярам лично. Фотографические подтверждения успешной атаки важнее. «Перископ убрать», — продолжал командовать Черкасов. «Глубина сто футов, курс сто десять. Отползаем на двух узлах, ночью всплываем, заряжаем аккумуляторы, икскогерраку. Маскировка наша кончилась, и каналом немцы нас никак не пропустят. Но знаете что, господин контр-адмирал?» «Да, коллега». Надо все-таки сделать аппараты перезаряжаемыми. Понимаю, что они упрощенные, для вязчей надежности и безопасности, но будь у нас запасные торпеды и возможность перезарядки, мы бы сейчас и королеву Тавос. Она там рядом у стеночки под кранами стояла. Пишите рапорт, Анатолий Нилович. А так-то я с вами вполне согласен. На щуке и крабе калибр побольше нужен. Да и бой запас тоже. Но думаю, на следующую войну. это считай закончено во всяком случае на море и больше для себя чем для черкасова добавил в полголоса кто бы мог подумать наши корабли упортсмута это разгром двадцать второго июня тысяча девятьсот второго годаборнхальм чем обязан визиту вашего высочества процедил адмирал беррисфорд принявший командование на балтике после отзыва лорда керзонхау на флагманском лондоне как и на всей балтийской эскадре царила суета с легкими нотками паники но не принять катер под выпелом брата германского императора грозило совершенно ненужным международным скандалом мой повелитель император вильгельм улыбнулся принц генрих прусский видя затруднительное положение флота своего брата короля эдуарда решил оказать британии посильную помощь в составе моего отряда помимо всего прочего имеются четыре мощных буксира способные провести поврежденные корабли его величества мажестик и нил кильским каналам дабы избежать навигационных рисков в датских проливах адмирал кинул бесстрастным взглядом горизонт свинцое небо при балтике дымили два быстроходных виттельсбаха сопровождающие их броненосные крейсеры фюрст бисмарк и тезка его собеседника принц генрих с двадца четырех сантиметровыми орудиями четыре из пяти фридрихов четыре бранденбурга четыре бронепалубника и бесчисленные орды черной прислуги миноносцев и истребителей с характерными для немцев высокими полубаками насколько я понимаю его королевское величество эдуард семь предполагал оставить поврежденные корабли у барнхальма для обороны острова продолжал разглагольствовать принц генрих даже учитывая замечательную дальнобойность орудий нового образца которую я могу подтвердить он обвел рукой строй кораблей кайзер лихмарина явно стараясь показать что имеет в виду не только виттальсбахе но и крейсеры с фридрихами чьи орудия явно были покороче вряд ли это остановит русских не так ли адмирал промолчал кто то из светлых голов предложил устроить русскому флоту сюрприз затапливая отсеки неподбойного борта назначенных в ббрандвахты поврежденных кораблей увеличивая дальность их стрельбы почти до дальности русских девяти дюймовок Вместе со спешно установленными береговыми орудиями, хоть и старого образца, это могло затормозить устаревшие броненосцы царя. Но вряд ли Нил переживет подобное издевательство, да и четырех орудий одного «Маджестика» против восьми русских несерьезного калибра явно не хватило бы. Все броненосцы и крейсера требовались в Атлантике, не сегодня и не завтра, а еще неделю тому назад. четыре оставшихся у него исправных броненосца ничего не могли противопоставить даже не русским а дефилирующей перед ним германской армаде мой венценосный брат вздернул подбородок принц обеспокоен вероятностью того что с уходом основной части балтийской эскадры русские займут борнхальм по праву победителя это было бы абсолютно неприемлемо для германии мы вынуждены взять безопасность балтики в свои собственные руки «Я должен посоветоваться с Адмиралтейством», — произнес адмирал. «Разумеется», — просиял принц, — «время пока есть. Русские сейчас занимают Лебаву и Мемель, проводят разминирование, и вряд ли их броненосцы появятся здесь раньше, чем через неделю. Да и нашим войскам, призванным обеспечить безопасность Борнхальма, нужно время для погрузки на транспорты. Но я бы не рекомендовал вам медлить, мой адмирал». кто знает как скоро здесь могут появиться к примеру русские ю боты согласитесь цивилизованная германия в качестве гаранта безопасности этого острова будет более хорошим вариантом чем варварская московия сутки спустя лондон итак господа надеюсь вы все в курсе благородного предложения нашего дорогого кузена сжечь сначала послания а потом и вильгельмсхафеен этот солдафон солдафон ты уверен уильям что он действительно солдафон боец не в расстеяннии трус и заслуживает массы других аппетитов которыми мы награждали его все эти годы алан джентльмен с плохо запоминающимся лицом которого его величество назвал аланом встал мне хотелось бы напомнить господа из чего выросла вся эта непростая ситуация из той самой карты с нанесенными на ней стрелами русских ударов по Индии, которую агенты Кайзера якобы выкрали у русских и, разумеется, совершенно случайно ознакомили с ней наших людей. Но царь тянул по указанным направлениям железной дороги, сосредотачивал запасы и войсковые группировки, как выяснилось, совершенно оборонительного характера, а железные дороги перевозили в основном хозяйственные грузы. «Масштабный, гениальный по замыслу и исполнению бизнес-проект, не уступающий Транссибирской магистрали, знаете ли». Но я продолжу. После этого Вилли резко идет навстречу царю в вопросах промышленного сотрудничества и, что более интересно, в перевооружении его армии и флота, причем не только за деньги, но и за существенные территориальные и политические уступки с немалой прибылью. В дополнение к этому – на вооружение царя внезапно оказываются орудия германского калибра превосходящие старые круповские девяти дюйммовки не на одно а на два поколения на флот кайзера они начинают поступать только сейчас эти русские девяти дюймовки всего лишь перествоные старые заметил новый третий лорд адмиралтейство сменивший несчастного олтера мя хотя надо признаться эффект от их модернизации впечатляще джек был прав русские преподнесли нам весьма неприятный сюрприз и вы полагаете что проект качественного повышения боевых возможностей за столь малую цену русские придумали сами поднял бровь алан честно говоря в инженеров круппо десятилетиями работающих именно с этим калибром я верю больше несколько весьма уважаемых британских промышленников присутствующих на совещании по неписанному но никем не оспариваемому праву переглянулись и кивнули мистер алан продолжил далее турбины ставшие столь неприятным сюрпризом для нас и японцев тишеджак теперь мы все знаем что ты был прав а и нет полагаю господа из эй и джи и сименсс сами не ожидали подобного эффекта а когда поняли что именно сотворили вот тогда они пошли нам навстречу испугавшись и задержав передачу русским большей части оснащенных этими турбинами кораблей приберегая их для себя «Для этого самого момента...» «И самоходные мины...» — вздохнул лорд Керзон Хау, которого этот вопрос коснулся особенно неприятным образом. «Их керосиновые уайтхеды шли возмутительно далеко. Большинство наших противоминных орудий на тех пятнадцати или даже двадцати кабельтовых, с которых русские производили пуск, были попросту неэффективными. И могу сказать, что немецкие легкие силы с недавних пор тоже отрабатывают залпы с дальних дистанций. А минные силы Тевтонов достаточно многочисленны и беспрецедентно активны. Они называют их черная прислуга, потому что те всегда заняты, как Синдерелла из детской сказки. И их торпеды при этом не взрываются прямо в аппаратах, добавил третий морской лорд, как и русские. Замечу. русские именно из германии импортируют эту дьявольскую перекись стоившую нам одиннадцати светлых голов правда мы отследили только одну небольшую партию но в том что русские пользуются именно немецкой перекисью у меня лично сомнений нет возможно тефоны знают какой то секрет и это тоже но особенно интересный результат расследования истории подброшенного нам уголько с адскими машинами джентмены нахмурились этот случай единодушно воспринимался всеми как абсолютно не рыцарский способ ведения войны тринитра талоол для адских машин как оказалось тоже был не русского а немецкого производства разумеется немецкую взрывчатку русские также закупали их собственная химическая промышленность слишком слаба но взрыватели по конструкции полностью отличаются от обычных русских взрывателей бринка и напоминают немецкие русские просто заметают следы не исключено но кклейма на взрывателях спилены очень тщательно правда мы обратились к мистеру вуду из америки он великолепный экспериментатор в области физики и весьма изобретательный молодой человек знаете ли так вот рассматривая предоставленный образец в поляризованных ультрафиолитовых лучах что является новым словом в научной криминалистике он умудрился частично восстановить клеймо изображение разумеется нечете но я думаю все его узнают представитель разведки пустил по кругу несколько фотографий джерри прорачал лорд керзонхау чертовый джерри на русский это можно перевести как изобретательный немец хитрый фриц появилось такое прозвище во время второй мировой войны тысяча девятьсот второй год это авторский произвол британцы называли немцев джерри от слова джомони джерри это враг но хитрый умелый технологичный враг с которым нужно быть осторожным вряд ли русские были в курсе идей которые могут прийти в безумную голову мистера в вуда пожал плечами разведчик да и немцы тоже с точки зрения традиционного подхода эти спиленные клейма не восстановимы и еще один интересный нюанс угольщик который мы захватили Хоть и ходил под русским торговым флагом, принадлежал немецким подданным. И его шкипер, тоже немец, взяв подряд на доставку угля в Лебаву, сначала «забыл» в ростоке коносоменты, а потом, когда русские решили закрыть на это глаза, начал апеллировать Корнунгу. И продержал свою калошу в Лебаве до тех пор, пока не стало слишком поздно. А потом исчез. «Это интересно, но есть еще кое-что». мистер розенберг так не кстатии построивший в уругвае угольную станцию позволившую русским оторваться от нас и сыгравшую фатальную роль в наших дальневосточных усилиях говорил о себе как о евреи уроженцы одессы мы послали в россию одного из наших молодых перспективных сотрудников также одессссита по рождению и никто из местной общины не смог опознать по фотокарточке некоего мордухя розенберга отправившегося искать счастье за океан пятнадцать лет назад. более того после продажи мистером розенбергом терминала людям кайзера и исчезновения мы тщательно исследовали его жизнь в уругвае он посещал местный молельный дом тщательно соблюдал субботы но по воскресеньям сразу после окончания шаббата неизменно приходил в один малоизвестный ресторанчик содержателем которого был немец и постоянно заказывал себе пиво с сосисками и тушеной капустой со свиными сосисками джентльмены «О-о-о-о!» Это было чисто британское, до да ужаса аристократическое «о-о-о-о», выражающее настолько много смыслов, сколько иным народам не выразить и в обширном философском трактате. Особенно, когда это «о-о-о!» является хоровым. «А Гавайи?» «Мейстер Кац, уроженец не Одессы, а Жмеренке, построивший аналогичный терминал в бухте Пёрл-Харбор». и ведущие переговоры о продаже своего предприятия правительству с сша не позиционирует себя в качестве ревнителя кашрута отговаривая с тем что свинина основа мясного рациона гавайцев наряду с угольными нефтяным двумя грузовыми и пассажирскими причалами он завел неподалеку маленькийень но имеющую тенденцию к расширению пивной заводик и продавать его не собирается ведь американские военные моряки любят пиво присутствующие переглянулись возможно мистеру кацу или его наследником все же придется продать свой заводик только уже не правительство и сша а британским частным лицам ведь племянники требуют присмотре не меньше чем более дальние родственничники особенно такие племянники которые подобрать и душевной предлагают попавшему в трудную ситуацию дряхлеющему дядюшки позаботиться об оставшимся без должной охраны имуществе например о бермудах или в хайвеи или Сингапуре, или даже не «или», а «и». И, разумеется, исключительно во избежание того же, что случилось с Фолклендами, откуда в ближайшие 3-4 года выгонять обнаглевших аргентинцев просто нечем. «Обращаю ваше внимание, — продолжил разведчик, — что обе угольные станции были построены на кредиты, выданные германскими банками. К тому же мы проследили путь тех злосчастных телеграмм в Петербург. Мы потеряли двоих офицеров. но совершенно определенно выяснили телеграмма отправленная в наше посольство с предписанием вручить ноту об объявлении войны была искажена на одной из германских телеграфных станций оставим пока тот крайне беспокоящий меня факт что люди кайзера могут не только читать но и вмешиваться в нашу шифрованную переписку значит кайзер сознательно я ничего не утверждаю джентльмены но посмотрите на факты немцы накачали русскую армию и флот деньгами технологиями кораблями и как мы можем утверждать с уверенностью своевременными базами снабжения в счет оплаты за сельскохозяйственные сырьевые и промышленные ресурсы польши это гигантский проигрыш николая задумчиво вставил свое веское слово его величество я склонен думать что пойти на такой беспрецедентный шаг отдать наиболее развитые в культурном и промышленном плане территории, чтобы поссориться с Британией, царь мог под влиянием некой карты, совершенно случайно добытой у тевтонов с помощью разведки или какой-либо телеграммы, искаженной в одной единственной цифре. А отказ Николая занять Стамбул, где у кайзера имеется серьезный интерес в виде дороги Берлин-Багдад, а также задержка его атаки нашей Балтийской эскадры и блокировки германским флотом Борнхольма, может быть плодом более явного намека на немецком языке да ваше величество именно немцы абсолютно точно допустили как минимум одну утечку информации ставшую запалом для этой злосчастной войны в результате британский флот сократился вдвое его моральный дух низок как никогда со времен великой армады мечта вильгельма потеснить нас в океане превращается из несбыточной в реальную на сегодняшний день наши силы на балтике уступают тефтоном вдвое а если добавить сюда неожиданно боеспособные старые русские броненосцы втрое я уже не говорю об армии истекающей кровью сразу на трех континентах включая африку где у вильгельма тоже есть интересы на лицах присутствующих скорбь смешалась с легкой паникой наши отношения с данияией швецией японией и францией безнадежно испорчены вопрос безоговорочной капитуляции еще одного нашего союзника турции после девяти дюймового погрома и начавшихся неофициальных переговоров дело нескольких недель наши мятежные колонии уже приглядываются к наследству британии они мятежные ищут того кто мог бы их защитить лучше нас как благородно вильгельм поигрывая своими новенькими броненосцами предлагает нам безопасный выход из балтийской ловушки обещай позаботиться о том чтобы борнхальм не достался азиатским варварам подобно шпицбергену задумчиво сказал его величество это наглость после занятия борнхальма балтика окончательно станет внутренним морем кайзера нам необходимо собрать и провести через датские проливы все шесть форме деблов из канала средиземного моря и индийского океана оставив у армуза только крейсера и суверена мы больше не можем распылять силы мы перебросим среди земноморцев за месяц вместе с оставшимися мажестиками они смогут разнести и германские броненосцы и мне жаль джек я лично приказал уильму пока не доводить информацию даже до адмиралов чтобы избежать паники что еще смуглая обезображенная черной повязкой лицо фишера потемнело помнишь слухи о новой русской подводной лодке что якобы пришла кильским каналам так вот это было не якобы где кто портсмут там никто и не думал опускать сети принц офф уэллс готовился к испытаниям орудий и дальномеров на максимальной дальности он получил четыре торпеды в борт одна не взорвалась у нас осталось шесть форме деблов включая лондон на балтике подводная лодка чтобы не было вопросов спокойно ушла к датским проливам и не думаю что она у николая или у вильгельма с николаем одна они да до должны страшно заплатить сир оба наша месть должна быть у у ужасной иначе иначе империи конец ее просто разорвут как старого ба больного волка однако чтобы эта месть состоялась прямо сейчас придется принять предложение тефтона джентльмены иначе нас начнут рвать на куски уже через два месяца едва вильгельм вторгнется во францию а мы ничего не сможем сделать и отправьте дипломатов не только к нему но и к николаю с этим недоразумением вы меня поняли джентльмены с этим крайне прискорбным недоразумением должно быть покончено тем более что один из виновников этого недопонимания погиб на теребле а другой застрелился а британия британия будет восстанавливать силы подождем когда джерри с иванами вцепятся друг к другу в глотке мы сначала поможем обоим народам избавиться от поджигателей войны а потом добьем тех кто выживет в это же время ставка верховного главнокоандования таким образом юденич торжествующим взглядом обвел присутствующих сегодня Мы в состоянии провести одновременно три десантные операции с выходом ударных групп к Стамбулу, Токио и Лондону через неделю после их начала. Генералы и адмиралы одновременно перевели глаза с начальника генерального штаба на императора, сидящего в полуборота к карте, и безучастно глядящего в окно, где буйство летнего дня уже сменилось вечерней прохладой. Значит, десант. задумчиво произнес монарх тихим над треснутым голосом с последующим парадом в столицах турции япония и британии я правильно понял желаете повторить 1814 он поднял глаза и медленно внимательно обвел военачальника в тяжелым совсем не торжествующим взглядом смело инициативно а главное вовремя император встал с кресла обошел стол, и вплотную приблизился к карте мира рядом с которой по стойке смирно вытянулся начальник генерального штаба очень тихо так что услышали только сидящие совсем рядом он процедил сквозь зубы а морда не треснет шепоток вихрем пронесшийся по большой приемной император прервал совершенно неожиданным вопросам заданным в полный голос как вы думаете почему наш легендарный полководец михаил иилларионович кутузов был категорически против похода в европу после изгнания наполеона что им двигало стариковское брюжание прихоть облаканного царем освободителя отечества или что то еще главный вопрос в другом прав ли был кутузов призывая александра первого не переходить границе россии ведь все так хорошо сладилось казаки поили коней в сене блестящие офицеры прогуливались с барышнями по елисейским полям и монмартру император прохаживался мимо сидящих за столом генералов заставляя их оборачиваться и заглядывать ему в глаза почему то никто не связывает триумфальный поход в европу с последующими печальными событиями нет я не про декабристов и не про крымскую войну они только внешнее проявление глубинных процессов происходивших в государстве вынесе на себе всю тяжесть борьбы с наполеоном россия надорвалась распылив свои силы в иностранных походах оставив за границы огромное количество людских и материальных ресурсов именно их потом не хватило для модернизации собственной экономики тайные общества бунт 1825 года поражение в крымской войне это последствия абсолютно непродуманной ущербной внешней политики во время войны с наполеоном она потащила за собой целую цепь других ошибок самое крупное торопливая половинчатая непроумаманная отмена крепостного права если помните этой реформой остались недовольны и крестьяне и дворяне и как ни странно нынешнее отставание от всех ведущих мировых держав по всем экономическим показателям результат ошибочных решений почти столетней давности считавшихся триумфальными на тот момент обойдя вокруг стола император вернулся к карте и задумчиво, глядя на красные и синие стрелы, продолжил. «Мы, конечно, можем пренебречь собственным печальным опытом и, очертя голову, броситься на штурм столиц противника. Я даже могу предположить, что военная удача от нас не отвернется. Но что взамен?» Резкий поворот, и стальной взгляд уперся в ошалевшие глаза генералов. «Взамен мы повесим на себя заботу о населении оккупированных территорий и побежденных стран». кто нибудь считал во сколько это нам обойдется только не надо мне говорить про прирастание территориями новый двадцатый век диктует нам совершенно другую логику развития страны будут прирастать не территориями, а промышленностью и наукой технологиями и производствами школами и университетами грамотными образованными подданными. тот кто и проиграет эту гонку обречен на поражение знаете как это будет выглядеть. в зале стало тихо как ночью на кладбище в германии по требованию офицера генерального штаба шлиффина начинается реконструкция железных дорог строительство рокад позволяющих оперативно маневрировать резервами на огромных расстояниях это значит они уже начинают готовиться а когда будут готовы последует провокация ну например внезапная смерть высокопоставленной особы того же франца фердинанда восстание венгров и аншлюс австрии с целью спасения австрийцев франция понимая что она следующая нападет на германию кайзер контратакую через бельгию и нидерланды обойдет французские укрепления блицскрик франция капитулирует за очень короткое время промышленность всей европы окажется под протекторатом германии она уже сейчас превосходит нашу по всем показателям корраблестроительной мощности в два раза артиллерийские снарядные в пять химические по кислотам пороху и взрывчатке более чем в десять раз и когда в воскресенье двадцать второго июня армия объединенной европы имея подавляющее преимущество во всех видах вооружений и в людских силах перейдет через границу россии чем мы будем останавливать эту лавину саранчи господа победители освежите головы вспомните объему производства чугуна и стали пушек и снарядов винтовок и патронов которые можем производить мы и они прикиньте мобилизационные потенциалы и скорость оперирования резервами на огромном твд от балтики до черного моря император устало опустился на стул и уперся взглядом в столешницу удачно отбившись от врага следует не хапать все подряд а заняться собственными делами россия страна на четыре пятых христиьянская с около нулевой механизацией и химизации агропромышленного производства с неграмотным нищим населением нам нужны гигантские вложения требуется переселить минимум семьдесят миллионов человек в города превратив крестьян в высокообразованных квалифицированных работников построить заводы школы больницы одного жилья потребуется не менее четырех миллионов квадратных метров и все это вне досягаемости форсированного броска врага на западе и на востоке фактически нам надо создать внутри россии еще одну страну совсем не похожую на ту что вы ежедневно видите из окна дилижанса и поезда и сделать это за кратчайшее время иначе нас раздавят нет у нас времени и других ресурсов на десанты поэтому операцию разработанную генеральным штабом и представленную полковником юденичем отменяю народ простит что угодно кроме обманутых ожиданий главное политическое управление российской империи в полном составе собралось впервые с сначала боевых действий и впервые повестка дня не содержало ни одного военного вопроса верный признак того что успешная победоносная война заканчивается уходит в историю но в письме императора врученным участникам совещания отсутствствовали фанфары и бравурные марши пусть вас не обманывают и не успокаивают звонкие победы на море и на суше читали собравшиеся обращение монарха это всего лишь благоприятный фон для проведения глубоких внутренних преобразований стоит хоть чуть чуть с ними опоздать позволив себе почевать на лаврах и все результаты последней компании будут неумолимо обнулены а победа русского оружия превратятся в великие потрясения для нашего государства собрание заряженное тревожным тоном послания гудело встревоженным улульем обсуждая предстоящие реформы все были в сборе за исключением императора немногословные адъютанты неизменно повторяли интересующимся одну и ту же фразу верховный главнокомандующий приносит свои извинения за опоздание Еще не закончилось совещание генерального штаба. Ждите». Разбившись на группы доверительного, неформального общения, присутствующие оживленно обменивались мнениями, благо интересных собеседников хватало, а задачи предстояло решать грандиозные. «Нет, война не закончилась, господа», задумчиво скручивая в трубочку свой доклад, в полголоса говорил полковник Ипатьев, обращаясь к собеседникам. она просто переместилась в учебные аудитории лаборатории и цех наши преподаватели профессора и доценты сами того не желая уже вчера оказались на передовой поэтому весьма актуальным считаю вопрос почему западные университеты например германские и в мирной жизни являются очагами национального духа в то время как в воюющей россии С кафедр императорских университетов звучат речи о патриотизме как о чем-то недостойном современного интеллигента, обязанного в равной мере любить все человечество, об армии как тормозе прогресса, ибо война якобы есть остаток варварства и тому подобное. Потому что, дорогой вы наш полковник, глядя в глаза инженеру-химику, отвечал недавно прибывший с Дальнего Востока барон Врангель. если роль идеологии в обществе становится чрезмерно высока то она приобретает собственную волю и уже может диктовать решения правильне в ее рамках но очевидно гибельные в реальности и реальность в таком случае просто приходится игнорировать и какая же идеология главенствует в наших университетах удивленно вздернул брови стоящий рядом с иатььеввым менделеев нигилизм отрицание всего существующего порядка в целом и каждого его элемента в отдельности нашим профессорам как бальзам на сердце последняя работа льва николаевича о пользе етиков для развития цивилизации они купаются в собственный фронте вслед за социалистами призывая к разрушению всего окружающего их пространства надеются покрасовавшись на митингах призвав к необходимости разрушения всего мира насилия до основания вернуться в свой уютный мирок где лакей примет трость и шляпу, а услужливая горничная плеснет горячего чая. А ничего этого уже не будет. Будут руины с отчаявшимися людьми, убивающими друг друга за кусок хлеба. «Откуда такая фантасмагория?» — язвительно задал вопрос лысый очкарик с шикарной архиерейской бородой и неожиданно армейской выправкой. Остатки волос, небрежно зачесанные назад, свисали гроздьями на воротник черного сюртука обсыпанного перхотью весь вид его был вызывающий неопрятным и отталкивающим но живые проницательные двигающиеся в унисон с мимикой глаза завораживали притягивали к себе и заставляли абстрагироваться от всего остального к старику было приковано повышенное внимание присутствующее то и дело косились на него то там то здесь по залу проносились шепотки неужто это тот самый кропоткин «Да-да, не сомневайтесь, собственной персоной». Прибыл с подличной гарантией безопасности. Проводя командно-штабные игры под руководством главкома, в тон вопрошавшему ответил Врангель, «Главное политическое управление целый год перебирало различные сценарии социальной революции в России. С приходом к власти левых сил, со свержением левых правыми, и всегда, как проклятие, перевороты сопровождаются параличом органов власти». разложением армии и полиции а далее неминуемо следует девятый вал анархии смертей и нищеты не сведения экономики до натурального хозяйства вы не представляете господа как страшно выглядит современный зимний город без электричества и отопления с улицами отданными на откуп мародерам вврагель закрыл глаза переживая заново сюжеты из последних штабных учений страшный суд дас и знаете самое удивительное что любые перевороты одинаково выгодны нашим заклятым друзьям на западе то есть социальные революции россии противопоказаны не успокаивался настырный оппонент только те что декларируют необходимость уничтожения государства князь слегка склонил голову ипатьев ах оставьте титулы полковник вы же знаете мои убеждения кропоткин мотнул растительностью на лице как конь гривой и вернулся к теме разговора любая социальная революция это становление нового через отрицание старого через его уничтожение но мне интересна точка зрения оборона скажите юноша вы что несмотря на молодость не признаете развитие страны через революционное преобразование главная ошибка допущенная современными левыми теоретиками с моей точки зрения заключается в том что понятие изжить Заменено понятием «уничтожить», терпеливо пояснил Врангель. «Вы решили, что достаточно уничтожить под корень капиталистические отношения в обществе и сразу победят коммунистические, что, кстати, противоречит той же теории Маркса, требующей, чтобы старые отношения себя изжили. Новое общество будет жизнеспособным, если победит в честной конкурентной борьбе. Но для этого нужно увидеть в старом не врага, а соперника. С врагом не соревнуются». с ним можно только воевать не на жизнь а на смерть я не специалист по общественным наукам и цели моей последней работы были несколько иные вставил свое слово менделеев с любопытством наблюдающий дискуссию но точно знаю что не бывает истины в последней инстанции задача ученых находить и исправлять ошибки ранее открытых законов развивать теорию дальше как это делают физики математики химики и представители других наук если ученый только цитируют классиков считая их непорочными, то он не ученый а попугай к сожалению количество повторяющих птиц в общественных науках растет с каждым днем а в будущем рискует стать доминирующим. я совсем не апологет маркса, но вы мне кажется возводите на него напраслену нахохлился анархист можете прямо сейчас назвать мне хоть одну ошибку левых теоретиков чтобы подтвердить вами сказанное.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 Нет смены общественных формаций из-за классовой борьбы. Как, по-вашему, они тогда меняются? Как угодно, только не из-за классовой борьбы. Переход от рабовладельческого строя к феодальному, который якобы наступил вследствие борьбы рабов, порчи ими хозяйского инвентаря и прочих партизанских действий – это же просто ложь. Вся политическая борьба в Риме – это столкновение интересов абсолютно свободных римских граждан – плебеев и патрициев, крестьян и латифундистов то есть собственников средств производства и тоже собственников но более крупных и зажиточных рабы кстати тоже владели средствами производства так называемыми пикулиями поэтому к абсолютно неимущим их отнести нельзя даже с очень большой долей фантазии но самое удивительное произошло после перехода к якобы более прогрессивному феодальному строю развалина античных городов наглядно демонстрируют что наступившая в европе темное время после разгрома римской империи было по своей сути деградацией рабовладельческого строя любой специалист сельского хозяйства скажет вам что производительность римской латифундии в разы превышала производительность феода а права раба в римской империи охраняемые законом просто грешно сравнивать с правами холопа по эдикту императора клавдия раб о котором хозяин прекращал заботиться становился свободным адриан запретил самосуд к смерти раба могла приговорить только официальная судебная инстанция пей повелел принудительно выкупать рабов у хозяев за подозрененных в жестоком обращении с ними за время рабства некоторые рабы умудрялись сколотить такое состояние что их положению завидовали плебеи Когда свободно рожденный бедняк, у которого тога светилась, а в башмаках хлюпала вода, видел, как бывший клейменный раб сидит в первом ряду театра, одетый в белоснежную тогу и лацерну тирийского пурпура, сверкая на весь театр драгоценными камнями и благоухая ароматами, в нем начинало клокотать негодование. «Оставалось утешать себя преимуществами своего свободного рождения», пишет Марциал в своих эпиграммах. имелись в римской империи если по марксу и вовсе пришельцы из будущего крепостные крестьяне которых называли колоннами присутствовали и пролетарии никакой собственности не имевшие и продававшие свой труд в том числе и на пекулиях рождая марксистский парадокс раб присваивал прибавочную стоимость производимую свободным гражданином рима и теперь сравните его положение со статусом холопа которого могли совершенно безнаказанно убить продать изнасиловать или вот еще один пример классовой чехарды совсем недавно в соединенных штатах по всем признакам был буржуазный строй а на плантациях трудились чернокожие невольники германия именуемая буржуазным государством провозгласила у себя ре рецептцию римского права и копирует систему управления римской империи выборность юриспруденцию и все остальное так какой это строй рассмотрим еще один пример древний египет мы называем его рабовладельческим но любой серьезный египтолог вам скажет что в древнем египте практически не было рабов и устройство его только не надо смеяться ближе всего к государственному капитализму земля главное средство производства принадлежала государству в лице царя фараона и распределялась между жрецами по жребию с периодическими переделами государственные служащие крестьяне и ремесленники вот весь классовый состав египетского общества оно просуществовало мирно и счастливо почти тысячу лет пока его не захватили римляне такие вот парадоксы общественных формаций знает реальная история а вся ее подгонка под теорию классовой борьбы является откровенной профанацией и по какой же тогда причине канули в лету такие прогрессивные с вашей точки зрения государства абсолютно правильный вопрос петр алексеевич император считает что государства гибнут из за неспособности элиты нести тяготы государственной службы деградация служивого сословия до состояния полной неконкурентоспособности порождает паралич власти вследствие чего властная конструкция рушится это естественно победно улыбнулся Кропоткин. «Мы требуем от стола начальников заботы о посторонних для них людях. А каким образом, простите, если они совершенно не зависят от тех, о ком должны заботиться? Продвижение чиновника вверх по служебной лестнице, его награды и, наоборот, порицание, вплоть до низвержения в небытие. Это привилегия вышестоящего начальства, а не тех, чьи интересы он якобы должен блюсти». «Значит, нужны чистки», резко высказался Врангель. жестокие и скорые как прошлым летом когда военно полевые суды пресекали попытки спекуляции и вывоза хлеба во времени урожая надзирать и карать никаким надзором эту задачку не решишь парировал кропоткин надзор это тоже чиновники и за ними нужен контроль, а над контролем спецнадзор а над спецнадзором спецконтроль и так до бесконечности А вот тут я согласен с Петром Алексеевичем, кивнул Ипатьев. Система, которая требуется бесконечной чистки, не жизнеспособна. Нужно решать проблему отбора в дворянство. Ну хорошо, не нравится дворянство, назовите как-то по-другому социальную группу, влияющую на государственные решения. Независимо от названия, все равно потребуется ответить на вопрос, кто и зачем туда стремится. Если это вопрос привилегий, то деградация неизбежна. деградация неизбежна в любом случае если мы говорим о профессиональных столоначальниках настаивал на своем видный теоретик анархизма посмотрите внимательно большинство тех кто при власти хорошо при любой власти и надо быть идиотом чтобы отдавать свою страну кучки бюрократов в надежде что все они будут заботиться о ней как о своей матери заботиться о они конечно будут но только о собственной заднице она ближе и роднее особенно под лозунгом воруем вместе воровать и защищать свои привилегии различными иммунитетами вот то что лучше всего получается у бюрократов и случится как всегда чем больше неприкасаемых тем хуже работают государственные механизмы особенно в россии в стране огромных возможностей для злоупотреблений уважаемый петр алексеевич невольно улыбнулся менделеев мы все знакомы с вашей теорией анархо коммунизма я даже скажу больше такой строй без чиновников и сословий уже существовал в истории человечества когда адам пахал а его откала и вот сами видите что из этого вышло менделеев сделал эффектный жест приглашая собеседников оглянуться и подтвердить несовершенство окружающего мира и какой же выход из замкнутого круга предлагаете вы сварливо спросил кропоткин коллективное управление опять элита А это кто самые просвещенные но нужны не просто знания а знания на фундаменте нравственности знания безн нравственности приводят к цинизму тогда где и как искать этот круг избранных пожалуй я знаю человека который лучше меня ответит на этот вопрос загадочно улыбнулся вврагель вглядываясь поверх голов куда то в зал прошу простить меня одну минуту «Я не столь категоричен в отношении государственных служащих, как вы, Петр Алексеевич», обратился к Кропоткину и Патьев, «и уверен, народ простит им очень многое, но не обманутые ожидания». Все, кроме несправедливости. А справедливость торжествует не тогда, когда всем поровну, а когда по заслугам. Нет у русских и никогда не будет зависти к материальному достатку и привилегиям талантов и тружеников. и властные полномочия никогда не будут предметом иронии если они уравновешиваются личным талантом и самоотверженностью ответственностью за результат управления в конце концов хотя лучше всего про это вам расскажет тот кого ведет к нам барон п петрр петро вильяминов и кропоткина разглядывали друг друга будто давно потерянную вещь отыскавшуюся в самом неожиданном месте когда про нее все и думать забыли Ты все-таки решил вернуться в немытую Россию из просвещенной Европы? Ты тоже решил вернуться в безбожную Москву из добровольной ссылки из Тмут-Аракани? Меня пригласили, Петя. Так и меня, Петро, тоже пригласили. Сказали, что время собирать камни. И ты готов их собирать? Теперь, когда встретил здесь тебя, буду считать это своим долгом. «Господа, вы знакомы?» С удивлением произнес Врангель. «Более чем», — странно улыбнулся Кропоткин. «Мы делили походный котелок и палатку во время Олегминско-Витимской экспедиции Восточно-Сибирского отделения Императорского русского географического общества, во время которой ты заклеймил меня как ретрограда и религиозного фанатика, а ты меня как карбонария и разрушителя устоев». «Господа», — решил вмешаться Ипатьев, «предлагаю обмен воспоминаниями старых знакомцев перенести на более позднее время тем более что в нашем управлении император словно специально собирает политических противников которым всегда есть что сказать друг другу но мы хотели услышать сегодня другое да будьте добры обратился врангель к вильяминовву расскажите пожалуйста про реформу государственного управления в которой вы принимаете такое непосредственное и деятельное участие вообще то я буду подробно говорить о ней в своем докладе проговорил велияминов не отрывая взгляда от кропоткина не беда вставил свое слово менделеев это настолько важный вопрос что мы готовы выслушать вас дважды а для вас это будет что то вроде репетиции добавил ипатев ты вот что петро не тушусь и не ж ждет от меня никакого подвоха абсолютно серьезным тоном вдруг произнес кропоткин я же прекрасно понимаю что его величество собрал нас вместе не для выяснения кто прав а для того чтобы такие как мы разойдясь по разные стороны баррикад в запале не разорвали на куски россию «И то верно натужно улыбнулся вильамиов отечество и его благополучие поважнее наших амбиций а с реформой все просто и сложно одновременно император уверен что права законодательной инициативы могут иметь только те кто готов нести уголовную ответственность за свои предвыборные обещания не уверен не обещай обещал расшибись в лепешку но сделай не смог посиди подумай почему не получилось и сколько надо сидеть и думать в случае провала были различные предложения пока остановились на зеркальном варианте время проведенное в кресле законодателя в случае невыполнения предвыборных обещаний должно соответствовать времени последующего заключения предполагаю некоторые трудности в формировании законодательного собрания россия слишком бедная страна чтобы позволить себе парламент из сказочников и прохиндеев нам не подойдут традиции западного парламентаризма с безбожным надувательством избирателей и безудержным грабежом колоний мне даже страшно предположить что же тогда вы собираетесь делать с прохиндеями сталоначальниками исполнительная власть начиная с губернатора и выше должна формироваться из тех что физически не сможет наживаться используя служебное положение чиновник на время службы не будет иметь никакого собственного имущества ни он ни члены его семьи казенный человек должен быть таковым полностью как монах взявший на себя обед не стяжательства раз уж взялся служить все личное на время службы становится государственным не навсегда по окончании ревизоры подсчитают результат службы если государство приросло все личное вернется приумноженным и наоборот и что должно прирасти в государстве чтобы личное благосостояние чиновника за время службы выросло народ количество подданных и продолжительность их жизни лихо а почему ж только начиная с губернаторов а как же земства они за все государство отвечать просто не в состоянии но и там предусмотрена обратная связь с населением. любого чиновника народ может в любой момент уволить просто собрав определенное число подписей избирателей это же будет и защитой от произвола ни одного земского чиновника нельзя будет снять приказом свыше без одобрения большинства жителей боюсь что присутственные места с таким подходом обезлюдят древле православная церковь готова предоставить прямо сейчас не менее десяти тысяч кандидатов для работы в государственных учреждениях именно на этих условиях не знаю не знаю петро покачал головой кропоткин меня тут за глаза называют фантазером но ты всех переплюнул в любом случае для таких масштабных изменений с возложением совершенно непривычной ответственности на людей привыкших смотреть в рот вышестоящему начальству потребуется едва ли не больше времени чем моисею сорок лет водившему евреев по пустыне есть у его величества столько времени нет раздался твердый голос собеседника до сих пор сохранявшего молчания все обернулись на человека в мундире военного медика с умным открытым лицом проницательным взглядом и непокорным ежиком коротко остриженных волос евгений сергеевич удивленно протянул ипатев что вы имеете в виду доктор боткин потер переносицу на которой отпечатался след пенсне Поиграл с желваками на выбритых до синевых щеках и продолжил. «Я хотел сказать только то, что сказал. Боюсь, что у Его Величества, как и у нас с вами, нет сорока лет в запасе». Произнося эти слова, Евгений Сергеевич уже корил себя за несдержанность. Но, с другой стороны, носить в себе тяжкий груз, ощущая собственное бессилие, тоже было невыносимо. вот и прорывалось оно наружу отвратительным настроением периодическими срывами и такими репликами за которые потом было стыдно но заслуженный доктор не врал времени действительно оставалось все меньше а может его и вовсе уже не было неделю назад он обнаружил что император не спит абсолютно инсомнее какое то системное нарушение функционирования организма контузия нервное перенапряжение может быть комплекс всего вышеназванного стандартный набор терапевтических средств не помогал и боткин прекрасно понимал без сна человек долго не протянет но сделать он ничего не мог а император такое впечатление что даже и не стремился вставки главнокомандующего император сидел расслабившись в кресле и молча наблюдал как на его столе росла стопка прошений об отставке. Он не испытывал ни сожаления, ни радости. Адмиралы, честно отстоявшие свою вахту во время последних битв на море, генералы, не покинувшие пост в битвах за Маньчжурию и за Байкалье, к сожалению, были солдатами тех войн, каких в 20-м столетии уже не будет. Битвы моторов, скорострельного оружия и боеприпасов огромно разрушительной силы диктуют принципиально новые требования к морально-волевым качествам командиров. крейсер потопивший военный корабль врага и занимающийся спасением экипажа не мыслим в новой жестокой действительности как и освобождение из плена под честное слово не брать больше в руки оруж а эти генералы воевать по другому цинично и жестоко уже не смогут пусть уходят с миром с высокоподнятой головой с чувством выполненного долга и обиды за лишение их права принять победный парад в столице поверженного врага. Это пройдет со временем. Важно, что мучительно рискованная военная кампания окончена. Дело сделано неплохо. Британия ослаблена настолько, что ни о каких геополитических проектах типа Антанты не помышляет, но не так сильно, чтобы стать легкой добычей для тех же тефтонов. Сунется Вилли на остров. Англичане, изрядно ощипанные, но непобежденные, получившие хороший опыт войны нового типа, дадут ему по зубам. и тем и другим предстоит долгая утомительная возня вокруг британских колоний. А в той избушке – свои погремушки. Один на один кайзер с королем, пожалуй, справился бы, да только на то же наследство претендуют Америка, Япония и с десяток игроков рангом пониже. И этого занятия им всем на 10-15 лет, не меньше. А мы в это время будем строить и учиться. Превращать аграрную архаику в промышленную технократию. а еще снабжать воюющие стороны оружием и боеприпасами и экспансия наша будет носить точечно сырьевой характер в маньжуре это аграрные керин и барга позволяющие не ломать голову над продовольственной безопасностью сибири и дальнего востока это железо аньшаня алюминий леонина и нефть в фушуня нефть приоритет на этот раз он дотянулся до всего о чем знал месопотамиия аравия персия и даже барнео везде эксклюзивные концессии российских компаний повсеместно присутствуют горные инженеры империи имеющие вторую не гражданскую специальность и числиющиеся на службе по военному ведомству осваиваются вырастают неприступными бастионами в неприветливые пески внешнечастные а на деле глубоко интегрированные в государственное тело нефтедобывающие компании вот тут гучков на своем месте и занят так что на революционной глупости времени ему уже не хватает нефть алюминий железо это то что будет иметь решающее значение в двадцатом столетии поэтому он сам предложил швеции обмен финляндское княжество грубо поправшее у нее на железнорудную продукцию керуны шведский властитель пытался возражать но броненос сценарей десток гольма серьезный аргумент договорились поменяться по свойски на пятьдесят лет а там посмотрим рудники отгружают первое сырье в экстренно отстраивающийся мурманск а шведские дробанты наводят порядок в гельсингфорсе вдумчиво развешивая по фонарям финских националистов завтра сумрачный тевтонский гений потолкавшись по европейскому железнорудному безрыбью воле неволе обратиться за сырьем к своему восточному соседу тут мы его и будем ждать с чрезвычайно выгодными и единственно возможными для него условиями – сталь и нефть в обмен на заводы и технологии. Франция ничего не может предложить на этом празднике жизни, и она продвигает свои иезуитские хитрости, инициативы, из которых во все стороны торчат уши опус деи – собрать Лигу нации и передать ей все права по урегулированию спорных международных вопросов. С этими хитрованными он церемониться не стал. В лоб заявил, Россия будет участвовать в работе тех международных организаций, где имеет право ВЕТА. Французы удалились озадаченными. Русская миссия в Ватикане доложила, что вместе с ними озадачился и сам Папа.